Глава 32. Предательство. Это был очередной выходной. Я сидел у себя в комнате и пытался смонтировать небольшой клип, который снял ещё в Барселоне. Бэйл лежала на моей кровати и со скучающим видом что-то смотрела в своём телефоне. "Ты скоро?" со вздохом спросила она. "Ага, ещё пару минут и готово", стараясь не отвлекаться от ноутбука, произнёс я. "Не люблю, когда кто-то торопит меня". Конечно, пары минут не обошлось. Пришлось просидеть за монтированием ещё около получаса. Бэйл ничего не говорила, лишь намекала утомлёнными вздохами и периодическим зеванием. Ещё 2 минуты, сохраняю, сказал я, наблюдая за статусом загрузки. Внезапно телефон на столе завибрировал. Клем, приходи ко мне в 9, мы фильм будем смотреть. Я быстро напечатал ответ. Кто ещё придёт? Клем Стив, Леа, Нико и Авалон. На момент я задумался. Авалон это же та самая да, та самая девушка, с которой Нико изменил Леа на дне рождения Клемента. Леа с Клементом тоже не святые. Что из этого выйдет? О'кей, мы с Бэйл придём. Я подошёл к кровати и присел рядом со своей скучающей девушкой. Пойдём к Клементу через час. Можно, ответила она, не отрываясь от экрана своего телефона. Я выхватил его из её тёплых ладоней и спрятал у себя за спиной. "Эй, отдай!" произнесла Бэйл и потянулась ко мне. Между нами завязалась небольшая борьба. Мне удалось спрятать телефон под подушку, а пока она пыталась дотянуться до него, я начал щекотать её. "Всё, пожалуйста, перестань!" смеялась она. "Не так быстро", отвечал я, касаясь кончиками пальцев её шеи. Она то и дело пыталась увернуться. Внезапно Бэйл перестала смеяться и, притянув меня за волосы, поцеловала. Казалось, я погрузился в абсолютный транс, как вдруг она мягко оттолкнула меня и с довольной усмешкой показала свой телефон, что сжимала в руках. «Воспользовалась моей уязвимостью, чтобы обмануть?» – усмехнулся я. «Именно». «Ладно, давай собираться». Дорога до дома Клемента не заняла много времени, и по пути мы успели зайти в магазин. Дверь открыл недавно вышедший из больницы Стиви. О, привет! Парень сразу же ухватился за пакет, что мы принесли. Мы с Бэйл прошли в зал, где на кофейном столике красовались ароматические свечи и чашки со свежесваренным кофе. Привет, подошёл Клем и поздоровался со мной и Бэйл, поцеловав её в обе щеки. Что будем смотреть? спросила моя девушка. Ещё не решили. Сейчас пробьём что-нибудь по Netflix, выкрикнул Стив, устраиваясь на диване поудобнее и подключая ноутбук к плазме. Мы присели рядом. Когда я оглянулся по сторонам, то заметил Нику, одиноко курящего на кухне. Интересно, где же его любимая подружка? Да чего же я был удивлён, когда увидел стоящую на балконе Леа, мило о чём-то щебечущую с Авалоном? Они выглядели как лучшие подруги, которые общаются с самого детства. Разве это не странно? Хотя Леа же наверняка не знает о том, что было той ночью в лесу. Я более чем уверен насчет этого. Уж если бы она знала, то с ее характером для Авалон не нашлось бы места в этом доме. Но, кажется, блондинке повезло. Через 20 минут всем удалось собраться в одном месте, и Стив выбрал какую-то комедию с элементами боевика. Мало кто был в этом заинтересован, но всё-таки парень только вышел из больницы. Почему бы не дать ему право выбора и устроить просто хороший вечер? А почему Клайт и Джессилин не пришли? вдруг спросила Бэйл. В этот момент мне захотелось закрыть её рот руками и вывести из комнаты. Слишком неловкий вопрос. Просто Джессилин больше не моя девушка, а Клайт, мы, короче, не помирились до конца, так что пусть этот засраннец дома сидит. На удивление просто ответил Стив, не отрывая взгляд от экрана. Вдруг раздался стук в дверь. Всё, пицца приехала, оживившись, подскочил Стив и направился к выходу. Всё бы ничего, но на полпути Лев вцепилась ему в руку. "Даже не вздумай открывать", прошипела она. Во взгляде девушки читались скрытая агрессия и тревога. На секунду все замолчали, но стук повторился, и в этот раз он был настойчивее. Ты дурой или как? Если сейчас доставщик свалит, решив, что дома никого нет, то я тебя лично заставлю бежать за ним, возмущённо ответил Стиви. Но Леа не отпускала его, пристально смотря в его серые глаза. Что с тобой? непонимающе спросил Нико. Ничего, просто не нужно открывать двери кому попало, ответила Леа. Климент раздражённо вздохнул. Поднимись в мою комнату наверх. сказал он Леа, когда Стив наконец-то вырвался из её хватки и бросился к двери. "Зачем?" спросил Ник. Кажется, он что-то подозревал. "Просто там на балконе курить удобнее, как ни в чём не бывало, пояснил мой друг. Леа нервно покинула комнату, а спустя 3 минуты Стив уже зашёл с огромной коробкой пиццы в руках. "Ну вот и что она истерила?" Если девка на диете, то не нужно запрещать другим хавать то, что им хочется, сказал парень, жадно жуя уже вырванный кусок. Вроде бы всё было нормально, и ещё 20 минут мы посидели в мире и согласий. 20 минут до того, как начался настоящий ад. Леа никак не спускалась. Вероятно, она переживала из-за чёртовой пиццы. Не говоря ни слова, Клемент встал с дивана и поднялся наверх. Думаю, каждый мысленно подумал о том, что он просто пошёл позвать её. Увы, он не спустился обратно. Все продолжали делать вид, что всё вроде бы нормально. А через 20 минут они вместе с Леа спустились на первый этаж и, пройдя мимо нас, вышли на балкон со стороны кухни. Они как будто просто курили и разговаривали. Но по взгляду Никой я видел, как сильно он нервничает. Да какого чёрта прошептал парень и пошёл к ним. Открыв дверь, он лишь спросил, долго ли они будут сидеть, как вдруг Ле очень странно себя повела. "Не знаю, тут так жарко, я умираю, кажется", раздражённо сказала она, вновь заходя в комнату. Климент молча прослеживал за ней. "Что за идиотская манера постоянно куда-то уходить и оставлять меня? Я просто хотел провести немного времени с тобой, так зачем вести себя подобным образом?" Не скрывая возмущения, заговорил Нико. Леа убрала ладонь от лица и со злостью взглянула на своего парня. "Прости что? Немного времени? Да я живу с тобой всё своё время, Нико. Почему я не могу просто элементарно покурить на балконе со своим лучшим другом?" не менее резким тоном ответила она. Выражение лица Климента в момент изменилось. Он словно злобно усмехнулся в ответ на её слова. Тебе не нравится жить со мной или в чём заключается твоя претензия? Ты одна из тех, кто клянётся в вечной любви, а потом ведёт себя как последняя дрянь, крикнул Нико. Следи за выражениями, мрачно перебил его Климент. Нико не ожидал услышать от Клема подобных слов. Взгляд кудрявого парня стал ещё более свирепым. Давай ты хотя бы в наши ссоры ввязываться не будешь, или тебе остального присутствия в нашей жизни мало? В вашей жизни? А вы что, единый человек? У неё своя жизнь, у тебя своя, и она сама хочет моего присутствия всюду, если ты ещё этого не понял. Так ведь, Леа. Климент обернулся в сторону девушки, ожидая её ответа. "Леа, правда?" с непонятной улыбкой спросил Нико. Кажется, он просто был немного шокирован подобным заявлением, ведь только такому идиоту, как Стиви, было непонятно, что под своей колкой фразой Клемент подразумевал вовсе не дружеские отношения. Но Леа не оправдала ожиданий Клемента. Прекратите, меня тошнит от ваших тупых разборок. Мне нужно выйти на воздух, иначе, клянусь всеми святыми, я тут умру. Она на игрена опустилась на колени. Что, Леа, ты боишься что-то сказать? Я твои проделки знаю, а сейчас будь добра сказать мне правду. Нико подошёл к ней ближе. Какую правду? В чём заключается твоя правда? Отстань от меня, я хочу пойти погулять, крикнула Леа. Она любит меня. Это ты хотел узнать, без доли сарказма в голосе заявил Климент. Все, кто находился в комнате в этот момент, были в шоке. Никто не мог вымолвить ни слова. Леа, это правда, да? злобно прошептал Нико. В ответ Леанелия звонко рассмеялась. Боже, какой же ты смешной. Конечно, правда. Я люблю его как друга, будто ты не знаешь, что он мне как брат. В этот момент в тёмных глазах Климента было столько боли, а Ников, в свою очередь, довольно улыбнулся. Это не то, что она хотела сказать, ответил мой друг. Нет, Климент, прекратил гать, начала рыдать Леа. Господи, до чего же отвратительной она порой была. Не знаю, чем она меня так притягивала, но иногда её хотелось убить. Нужно либо лечить девчонке психику, либо изолировать её от общества. Знаешь, что, Леа, будь добра, не возвращайся сегодня домой. Успокойся, посиди со своим другом, ты же его так сильно любишь, да? Ничего личного, я лишь про ваши дружеские отношения. Можете сходить погулять, поговорить. Пусть он сделает всё то, что обычно делаю я, чтобы поднять тебе настроение. Мы ведь с ним теперь на одном уровне, не так ли? Так почему бы мне одну ночь не отдохнуть? Обдумай всё, моя дорогая, и возвращайся домой. Если захочешь, конечно. А если нет, то это твой выбор. Кто знает, может быть, с лучшим другом тебе будет веселее, извительно произнёс Нико. Нет, я не люблю его, я же сказала, мы просто дружим. Я не знаю, что на него нашло, задыхаясь от слёз бормотала она. Вот и будет у тебя целая ночь, чтобы разобраться. прошептал со злобной улыбкой Нико, прежде чем покинуть дом. Климент молча вышел на балкон, чтобы выкурить очередную сигарету. Никто из нас не мог произнести ни слова. «Ничего страшного, было бы из-за чего расстраиваться. Пойдем на кухню, я сделаю тебе кофе». Моя девушка увела Лео из комнаты, оставив меня наедине со Стиви и Авалон. Вся ситуация была слишком неожиданной и не укладывалась в голове. «Пиздец, конечно», – прошептал Стив, Да и дая ужастившую пиццу. Он выглядел так забавно, словно только что посмотрел какой-то очень эмоциональный фильм. Даже когда у меня были разборки с Клайдом из-за Джоселин, всё это выглядело не так. Блин, даже не знаю, как правильно выразиться. Просто у вас изначально были скандалы из-за девушки, поэтому это выглядело вполне обыденно. А тут никто не ожидал, что Климент поведёт себя подобным образом. Он вроде всегда был равнодушен к ней, как к девушке. Они просто дружили. А что на него сегодня нашло? прошептала Авалон, стараясь, чтобы никто за дверью её не услышал. Почему-то мне вдруг захотелось спросить её насчёт той ночи с Нико, о которой я услышал от Клемента. И я сделал это. Боже, я не думала, что кто-то мог увидеть. Клянусь, это случилось один раз. Я была очень пьяна, не более того. Мне безумно стыдно, в жизни не повторила бы подобное с парнем в отношениях, лепетала она от стыда, прикрывая лицо ладонью. Впрочем, я поверил ей на слово. Такое иногда случается. Что? Да ладно, серьёзно? Офигеть! Стив запрыгал на месте, закрывая рот обеими руками. Парнишка был шокирован. Слишком много сегодня он услышал и увидел. Всё, пожалуйста, давайте закроем тему, умоляюще произнесла Авалон. Мы замолчали и где-то 10 минут просто сидели, не говоря друг другу ни слова. Может, в приставку порубимся, а? Вы как? нарушил молчание Стив. Ну, можно, ответила Авалон. Будешь? спросила она, посмотрев на меня. Что? А, нет. Пойду лучше посмотрю, как у них там дела, задумчиво ответил я, вставая с дивана. Ну, как хочешь, ответил Стиви, уже загружая игру. Я вышел из гостиной и проследовал на кухню, где Бэйл о чём-то тихо говорила с Леа. Когда она увидела меня, то жестом дала понять, что мне лучше пока оставить их. Я вышел на балкон, где Климент курил в одиночестве. Впервые чувствовал себя настолько неловко в компании лучшего друга. Откашлялся, присаживаясь рядом. Странная ночь выдалась, однако, произнёс я. Ну да, равнодушно ответил Клем. Я почти что завязал с курением, но в этот раз без сигареты было неудобно. Закурил чисто для того, чтобы составить компанию и не выглядеть человеком, что вышел на балкон поинтересоваться ситуацией. "Почему ты так сказал?" спросил я, делая затяжку и вновь кашляя. "Долгая история", усмехнулся Климент, даже не глядя в мою сторону. "Неважно, хотелось бы послушать", не унимался я, в то же время стараясь не выглядеть навязчивым. "Ладно, И я приготовился слушать историю, которую никак не готов был принять.